Через год человек, искавший когда-то лампочку, оглянулся на пройденный путь. Это был путь человека с вечно протянутой за подаянием рукой. Теперь он часто без дела разъезжал в поездах, занимая мягкие места, а на пароходах его иной раз даже даром кормили. Среди пассажиров по томному блеску глаз и по умению держать проводников в страхе он узнавал тех, кто тоже устраивался по блату. Если эти люди ехали с женами, то чудилось, что даже они по протекции, по чьей-то записочке, вне всякой очереди, такие у них были подруги, отборные, экспортные, лучше, чем у других. И когда они переговариваются между собой, кажется, что они беспрерывно твердят некое загадочное спряжение. Я тебе, ты мне, он, она, оно, мне, тебе, ему, мы, вам, вы, нам, они, они, нам, вам, им. Теперь понятно выражение «по блату». Просто оно оказалось наиболее точно обозначающим бурную деятельность некоторого количества людей, думающих, что если они и не ангелы, то уж во всяком случае хорошие ребята и крепкие парни. Но их выдает уже само выражение «по блату». Оно вышло, как бы сказать, из официального воровского мира. И пришло в мир воров неофициальных, растаскивающих советское имущество по карманам толстовок, По Это еще более предприимчивые и наглые расхитители социалистической собственности, чем те, кто ночью где-нибудь на товарном дворе взламывают вагоны, за что и судятся по соответствующей статье. Тут есть все предусмотренное Уголовным кодексом. И торговская кража со взломом по записке, и строительный бандитизм по протекции, и похищение чужой квартиры среди бела дня — И вне всякой очереди. Рыжие молодцы не всегда ходят с битым гусем под мышкой. Иногда они хватают чужие вагоны с алебастром или мандаринами, мороженными судаками или табуретками. Они рвут. Оказывается, им все нужно. Сегодня отхватил 5000 штук кирпича. Мировой блат, потвердый. А на рынке знаете сколько? Пусть полежит, когда-нибудь пригодится. Мы тут наметили года через два начать строить Авгиевы коттеджи.